Глава 35. «Капустин, а ну-ка стой!» В этот раз незаметно проскочить мимо вахтерши не вышло. «Добрый вечер, Инна Леопольдовна!» Я развернулся к бдительной бабке с максимально доброжелательным видом. «Скажи-ка, голубь, ты где столько времени шлялся?» – нахмурилась Инна Леопольдовна, проигнорив мое приветствие. «Твои одногруппники уже часов пять как с учебы вернулись!» «Вообще-то я не обязан». «Одеваться стал, как бандит, дерзишь?» – перебила вахтерша. «А ты, милок, часом не забыл, что мать мне телефон свой оставила и слезно просила приглядывать за тобой». «Чего сразу, как бандит-то? Нормальная у меня одежда, модная». «Это ты матери своей будешь объяснять, после того, как я ей позвоню и расскажу обо всем этом безобразии». Блин, ну что вы? Где, я спрашиваю, шлялся так долго? Да в читалке я был, к лабе готовился. Выходит, ты это после читалки весь такой вз Просто пешком до общаги шёл, быстрым шагом. А утром чего так поздно в институт пошёл? Проспал. Телефон разрядился, вот будильник и не сработал, а сосед слишком поздно разбудил. Складно врёшь. Ну и неопольдовна, «Ладно, не буду пока матери звонить». «Спасибо». «Стой, я тебя еще не отпускала». «Да блин». «Поблинкой мне еще тут». «На вот, соседу своему передай». Вахтерша вытащила из-под стола и вложила мне в руку прямоугольную тонкую коробку размером с журнал, без опознавательных надписей со всех сторон, плотно запечатанную прозрачным скотчем. Коробка оказалась неожиданно тяжелой и я ее едва не выронил. «Осторожнее ты, косорукий!» Тут же прилетела от Инны Леопольдовны. «А что это такое?» «Не знаю. Курьер четверть часа назад доставил для Анатолия Третьякова. В общежитие, разумеется, я его не пустила, а расписалась за соседа твоего в получении и обещала передать. Собралась уже сама нести, а тут ты вовремя подвернулся». «Ага, вовремя». Сперва допрос устроили. «Поворчи мне еще тут». «Ну, тогда я понес». «И аккуратнее на лестнице», — крикнула мне уже в спину вахтерша. «Под ноги смотри». Когда я пришел, Толяна в комнате не оказалось поэтому я просто положил посылку на его кровать. Сам же, сбросив куртку, вытащил из рюкзака грязные штаны и майку и направился стираться в хозблок где для нужд проживающих в общежитии студентов было установлено с добрый десяток стиральных автоматов. Стоила услуга недорого, всего 50 рублей. Закинув вещи в барабан автомата, я запустил получасовой режим быстрой стирки и, чтобы не гонять туда-сюда, решил пересидеть 30 минут тут же, благо по центру хозблока для ожидания были установлены удобные скамейки. Когда я пришел, здесь уже окуковали двое незнакомых студентов в ожидании окончания бурляюще-клокочущего процесса за прозрачной крышкой своего автомата. Я тоже сел на скамью и, уткнувшись в айфон, на полчаса выпал из реальности, залипнув в тиктоке. Вернувшись в комнату с чуть влажноватой, но идеально отстиранной одеждой, я обнаружил соседа сидящим на своей кровати – а в мусорном ведре у входа краем глаза приметил знакомую коробку со вскрытым боком. «Чего там в посылке-то было?» – спросил с порога. Но, проигнорировав мой вопрос, сосед продолжил сидеть и мрачно пялиться на пустую койку напротив. Повесив чистое белье на пустое плечико в шкафу досушиваться, я обернулся к соседу. «Странно» обычно говорливый итальян сегодня словно воды в рот набрал толь случилось чего краешек синей подошвы выпирающей из под спущенного до пола кроватного покрывала я заметил слишком поздно уже приблизившись к молчаливому соседу на достаточную для стремительного броска метровую дистанцию точно такая же синяя подошва была на кроссовках у исподлобья взирающего на меня толяна Попятившись, я крутанул указательным пальцем кольцо против часовой, активируя копье. Но воспользоваться появившимся теневым оружием, увы, уже не успел. Высокоуровневая тварь в личине моего несчастного соседа оказалась куда проворнее. Мгновенно оказавшийся рядом талян сгробастал меня в медвежье объятие. Глаза ослепила вспышка раскрывшегося за спиной портала, и через секунду мы рухнули в густую розовую траву.